«Не обязательно», — сказал Юнга. «Я только посмотрел на него, и достаточно». «Но вы уверены, что это ваш отец?» «Конечно, сэр. Вот его портрет всегда при мне». И Юнга Юнга из за пазухи золотой медальон, на котором изображён был человек вроде бы с усами, а вроде бы и без усов. «Не пойму», — сказал Старпун, — «с усами он или без?» «Вот это-то и есть главная примета», — отвечал Юнга. «Мне и мама всегда говорила, — главная примета папы, так это не поймёшь, с усами он или без». «Надо возвращаться».